Слава Московская область, город Химки, Рублево-Успецкое шоссе. Данила прищурился, вглядываясь. У ворот стоял старый, но ухоженный Мерседес с тонированными стеклами. Этакий архетип на колесах – классическая бандитская тачка. Даже номерной знак у нее, наверное, именной. Пахан. Там или ваван А если открыть наглухо-то окно из салона раздастся громогласный Владимирский централ, не стареющая классика русского шансона. Возле Мерса тусовались не менее архетипические братки. Эпоха уже не х когда повсюду мелькали кожаные куртки, спортивные штаны с лампасами, бритые затылки и остроносые туфли, а скорее нулевых годов, когда криминалитет начал мимикрировать под мелкий бизнес, а бойцов перестали обзывать быками и торпедами, окрестив заграничным словом «секьюрити». Правда, пиджаки остались кожаными. Дань традиции все-таки. Но треники от... Абибаса сменили брюки от Дольче и Габбана, и даже появились галстуки. Начиная свою службу в масс, Астрахан на такую публику насмотрелся вдоволь. Под наносным лоском и заученными манерами, а также понтами из разряда «Мы крутые профессионалы», Скрывались все те же испуганно дерганные пацаны, готовые палить налево и направо при первой же опасности и с радостью сливающей коллег и поддельников, если припрет острая необходимость в виде ботинка, прижимающего физиономию к бетонному полу. Бородков было трое. Два набора мускулов, один борец, шеи практически нет, складчатый затылок, переходит в покатые плечи, второй боксер, сломанный нос, сломанные уши, сутловатая осанка и расслабленные руки». Третий, с тонкими усиками, а американский гангстер, выполнял роль мозга в этом квази -организме. Момент, опять нажавший на звонок, был не то что испуганно, скорее подавлен, что для веселого наркоша было весьма нехарактерно. Впустить? Тогда Данила потеряет преимущество укрытия. Сидеть и ждать? А смысл? Все равно кто-нибудь из гостей сейчас перемахнет через забор и откроет калитку. Да и Владу капитан бросать не собирался. Все оружие с таким трудом и риском для жизни, добытое на складе цыбулька, пришлось оставить в Твери. Но не попрешься же с хекклер-кохом или вепрем в электричку. Как-то не вязалось это с образом хипующих бомжей. Поэтому Данила оставил себе только зигзаур, а момент — стечкин. Конечно, на хате Герша держал небольшой НЗ на случай ядерной войны, но, как и само убежище момента, запас стволов у него был бестолковый. Ну, кому, скажите на милость, нужен снайперский карабин «Тигр» в городе или два коротких и практически бесполезных пистолета-пулемета «Кедр»? Вот разве что обрез двустволки — штука надежная и мощная. А в багажнике Мерса наверняка валяются калаши или даже что-нибудь посерьезнее, шмель, например. Поэтому вариант вооруженной осады Данила отмел виду слабой вооруженности обороняющейся стороны». «Перейдем к варианту тактических манеров и военной смекалки». Он спустился во двор, сунув Зигзауэр сзади за ремень и открыл калитку, как раз когда братки начали терять терпение. «Как звать?» — осведомился Танкаусы. «А тебя?» — нагло уставился на него Данила. «Борзый!» — прокомментировал боксер и хрустнул костяшками. «Проучить?» «Пока не надо». Из-за забора раздалось тарахтение мотороллера. На канареечной табуретке выседал смешного вида пузан в кепке и с блатной наколкой на шее. Видимо, пригнал трофейный транспорт. И так противников стало четверо. — Данила, ты только спокойно, бро, — попросил момент. — Давай пока что без резких движений. Это люди Дона, он нам поможет. Про тихого Дона все слышали. Пахан тот был крутой, а крыша у него еще круче. Пару раз операции по зачистке биотиновых лабораторий отменялись в последний момент без видимых причин, а потом Астрахан узнавал, что лаборатории принадлежали Дону, и трогать их было нельзя. Говорили, у тихого Дона лапа на самом верху, то ли масс, то ли полиции, но Данила в это не верил. Слишком серьезными делами занималась масс, чтобы крышевать всяких пошлых бандюков, хотя, конечно, кто-то из шишек помельче мог не брезговать и таким заработком. В любом случае, тихий дон — это реальный шанс добыть Владе биотин, только ехать к нему надо на своих условиях, так легче торговать. «Марш в дом!» — скомандовал Танкаусы. «В дом? Так в дом!» — пожал плечами Данила. Это соответствовало его планам. Чем меньше случайных свидетелей, тем лучше. Первым в коттедж вошел боксер, следом борец и смешной пузан в кепке, потом Данила с моментом и шеф. Оружие никто из бандитов не достал, и это было плохо. Самое опасное оружие — то, которого не видишь. Пора было их немного спровоцировать. — В доме есть еще кто? — спросил шеф. — Да, — ответил момент, прежде чем Данила среагировал. Влада девушка, она на чердаке, в отключке. У нее воспаление легких, это для нее нужен биотин. — Марио скомандовал шеф толстяку. — Метнись, приведи. Стоять рявкнул Данила в лицо, оторопевшему от такой наглости Марио. «Не так быстро. Вы из чего это тут распоряжаетесь?» Провокация удалась. Боксер, опустив подбородок, двинулся к Даниле бочком, готовый в любую секунду взорваться ударом, а борец занял позицию сбоку. «Объясните ему», — приказал шеф. Но Астрахан ударил первым, причем ударил того, кто меньше всего этого ожидал, тонкоусого шефа. Ударил жестко, каблуком в пах со всей силы. Главное правило драки против стаи — выбери главаря и выруби его с максимальной жестокостью. Оба мускула на мгновение растерялись, а потом с энтузиазмом рванулись в бой. Оружие никто из них не вытащил, то ли забыли, положились на спортивные рефлексы, то ли переоценили свои силы. Борца Данила встретил прямым в челюсть и боковым в ухо. От «двоечки» в кавычках боксер уклонился, поднырнул в ноги и свалил Астрахана на землю. Быстро вскочив, тот обернулся к борцу, как раз очухался и собирается исполнить аналогичный проход в ноги. Встретил его коленом в челюсть и локтем по затылку, опять повернулся к боксеру. Первый удар противника он сбил. Под второй подставил локоть, а потом ответил мощным лоу-киком бедро. Надо бы, конечно, в колено, но делать бойца тихого дона инвалидам не входило в планы Данилы. Боксер рухнул, взвыв от боли, словно ему топором подсекли ноги. И тут грохнул выстрел. Смешной толстячок Марио вытащил странно экзотического вида револьвер Матеба и пальнул в воздух, то есть не в воздух, конечно, а в потолок. Пуля разнесла в куски штукатурку и деревянную дранку, и на кепку пузана Марио посыпалась пыль, отчего он стал еще смешнее. — Фу! Отплевавшись, Марио навел Матебу на Астрахана. — Резвый, твою мать, только пуля резве Пуля дура, — сказал Данила потихоньку, приближаясь к нему. Марио держал револьвер на вытянутой руке, как в кино, а не прижав локоть к телу, как это сделал бы профессионал. Значит, оставался шанс у него оружие отобрать. — Так и ты вроде умом не блещешь, — заметил Пузан. — Тебе ж сказали, дона Ты что, с Доном поссориться хочешь? А ну быстро на чердак и тащи сюда свою девку, а ты наркот, помоги мужикам подняться. Да говорить Мария не успел, вернее, Данила ему не дал. Когда противник говорит, это самый удачный момент для обеззарушивания. Внимание рассеивается, человек не может молоть языком и стрелять одновременно. «Рывок вперед, схватить револьвер, сжать барабан, механизм блокируется, выстрел не будет, отвести ствол в сторону и вверх, второй рукой перехватить револьвер в районе курка, рвануть оружие, ломая спусковой скобой палец и перед тем, как разорвать дистанцию, боднуть противника в нос, выполнять плавно, но быстро, а все про все полсекунды времени, норматив». «Данилов в норматив уложился». Отобрал Матебо, отскочил от гундоса воющего Марио У того был разбит нос и, похоже, сломан указательный палец на правой руке И обвел взглядом поле боя 4-0 в нашу пользу, вот теперь можно и к Дону Но как быть с Владой? Ставить ее здесь одну? Пока они с моментом доедут туда, пока разъяснят Дону политику подбора квалифицированного персонала Пока поторгуются, предлагая свои услуги в обмен на биотин Пока вернуться Влада успеет умереть «Нельзя терять темп!» «Момент!» — рявкнул Данила «Моментом на не себестью сюда, только аккуратно!» «А ты!» — он ткнул стволом в Танкаусова «Поднимайся, повезешь нас к Дону!» Едва Генрих Юрьевич Ротмистров затворил за собой дверь кабинета, зазвонил телефон. Старинный аппарат, который диковато смотрелся на дубовом столе, покрытым темным лаком. Ротмистров вдохнул-выдохнул и направился к дребезжащему, танцующему на столе телефону. С тех пор, как ему доложили, что Астрахан дезертировал, прошли сутки с небольшим, но Генриху Юрьевичу казалось века. Вальяжный, уверенный в себе человек превратился в раздерганного неврастеника, вздрагивающего от каждого телефонного звонка. Вчера вечером его добил Гаевский. «Ушел ваш Астрахан». «А вот так, ушел». Если капитан попадет в руки сотрудников МАС или полиции, его допросят и... «Слушаю», — выдохнул Ротмистров в трубку и шагнул к зеркалу, оправленному в серебро, чтобы видеть свое лицо. Седины на висках прибавилось, и пора бы к парикмахеру. Да вообще, вид потрепанный и слегка несвежий. Новости были стандартные. Подчиненные, не мыслить самостоятельно, просили совета в деле, с которым разобрался бы и кассовый аппарат. Ротмистров слушал в полухой и, с сожалением оценивал себя. Из дерьма выбрался, нулем был... Выбился в короли, а до туза не дотянул. Жаль, как жаль. Хотя, если осуществить рискованные планы, убрать всех свидетелей, никто ничего не узнает. Нет тела, нет и дела. Брикету такого не поручишь. Брикет — помощник Ротпестрова по нелегальному бизнесу. Для таких тонкостей туповат. Но есть один человек... Отдав пару коротких приказаний, велев подчиненным с остальным разбираться самим, Ротмистров улыбнулся сам себе, потухшие было глаза сверкнули, он обязан рискнуть. Набрал номер личного водителя и проговорил. «Сережа, приготовь Мерседес и подъезжай через два часа. Жду». Достал второй телефон с единственным номером в списке контактов и пару минут мерил шагами комнату, прежде чем позвонить. Когда слушал долгие гудки, сердце зачастило, во рту пересохло. Если бы не биотин, хватил бы его инфаркт или инсульт. Шутка ли такой стресс? Слушаю, прозвучало с легким кавказским акцентом. Привет, тумарчик, — по возможности бодро и радостно воскликнул Ротмистров. Давно не виделись, надо кое-что обсудить. Давай через два часа пятнадцать минут в, в ресторан Айшая буду готов оплатить счета, жду. Ротмистров вздохнул, облегченно взглянул на себя в зеркало и отвернулся. — Спасибо тебе, биотин, за то, что в пятьдесят можно выглядеть на сорок с небольшим. И тебе спасибо, умарх гость столицы. Снова зазвонил телефон на столе. Ротмистров дернулся, ругнулся и сел на стул, похожий на трон. Снял трубку, выслушал. Опять работа. Вот же идиоты! Зачем мозг, когда есть начальник? Ему сообщили, что стоящее вдоль барьера оборудование выдает странные показания. Приборы сбоят, флуктуации нарастают. Объясняя подчиненным, что и как делать, Кеннер Хьюрич открыл клетчатую тетрадь и принялся рисовать кружки, квадраты, треугольники и соединять их линиями. Чуть в стороне изобразил носатого седобородого маджахеда с автоматом, закрасил маджахеда и принялся из точки делать черную дыру. Когда до отъезда осталось десять минут, позвонил сам и осведомился, как обстоят дела с поимкой дезертиров. Ротмистров взмок растянул галстук, чтобы легче было дышать, и отчитался. «Вопросом занимаются, расследование будет проведено. Не волнуйтесь, господин Большой Босс». Перед выходом он снял часы Бреге и платиновое кольцо с бриллиантом. Не для Умарова глаз это роскошь, тот полтинной баксов должен удовлетвориться. И Майбах ему видеть тоже незачем, а то как заломит цену. Спускаясь на лифте, Генрих Юрьевич поглаживал чемоданчик с деньгами и думал о том, где сейчас скрывается Астрахан и жив ли капитан вообще гаевский говорил, что ночью неизвестные пытались прорвать барьер в черте Твери, форсируя Волгу. Их было трое, двое мужчин и женщина. Если действовала Астрахан, то кто его спутники? Очень хотелось надеяться, что дикие звери уже гладают капитанские кости. Но перестраховка не помешает. Сережа приехал раньше и курил, опершись от черной Мерседес бизнес-класса. Завидев босса, он побежал открывать заднюю дверцу. Генерал-майор никому за рулем не доверял и всегда садился позади водителя. — Ресторан «Айше», — сказал Ротмистров и развалился на сиденье, положив чемоданчик на колени. Сережа включил навигатор, и машина тронулась. Ресторан Айше располагался в пристройке 17-этажного дома. У входа качался с пятки на носок паренек кавказской наружности с бровями, сросшимися у переносицы, одетый как официант. Черные брюки, белая рубашка и темно-синий с салым логотипом фартук. При виде клиента паренек расцвел улыбкой и распахнул дверь. Ротмистров не стал сдавать пальто в гардероб, сразу направился ко второй двери, массивной деревянной с золочеными ручками. Второй парень, похожий на того, что на улице, пропустил его в ресторан. Лилась тихая музыка, журчал фонтан в центре зала. В клетке заливались канарики, в бассейне, куда стекала вода, плавали рыбы, карпы и осетр, приговоренные к зажарке. Ресторан напоминал Генриху Юрьевичу собственную гостиную. Тяжелые занавески зеленого бархата, стулья, троны, массивные кресла с золочеными ручками, тропические растения с мясистыми листьями и настоящий камин. Посетителей было немного. Трое черноволосых парней за кальяном, седовласый молодящийся мужчина, сто процентов на биотине, и красногубая блондинка. На коленях блондинка держала украшенную стразами сумку и поглаживала собачку, высунувшую из сумки голову. Умар Джамалдинов пил чай во второй половине ресторана за фонтаном. Кем был Умар, азербайджанцем или чеченцем, Ротмистров не вникал, да и какая разница, лишь бы дело делал. Пусть себе мусульмане воюют с армянскими и грузинскими кланами, например, с людьми Дона. Умар не стал подниматься и протягивать руку. Ротмистров уселся на стол мгновенно отодвинутый для него официантом, заказал черный чай, шашлык с овощами и улыбнулся ты все не меняешься умар кивнул отхлебнув из чашки ответил а ты все молодеешь что за дело твой брикет не тянет что ли серьезное дело ротмистров подождал когда удалиться официант и продолжил ты то при делах еще сцепив пальцы умар смотрел на него не моргая в упор Черные с проседью, коротко стриженные волосы, горбатый нос, тонкие губы и досиневые выбритые подбородок. На первый взгляд обычный кавказский мужчина, если бы не черные глубоко посаженные глаза. Глаза скальпеля и глаза крючья, в которых не осталось ни жалости, ни даже жестокости, ничего человеческого». Ротмистров выдержал взгляд, вынул из барсетки фотографии Астрахана и перечень адресов, где клиент может появиться, положил на стол и подвинул к Умару. Наемник бесстрастно изучил снимки, по которым можно было судить о боевом прошлом капитана. Ротмистров рассчитывал, что Умар будет заинтересован в устранении идеологического врага и сбавит цену. Но ознакомившись с материалами, тот лишь кивнул и равнодушно озвучил цифру. «Пятьдесят, он профи, и не стоило встречаться лично». Ротмистров поерзал на стуле. «Наисрочнейшее дело, если управишься в течение трех дней, двадцатка сверху. И вот еще», — он протянул фото Фиделя, — «с этим сложности не будет. Тюфяк интеллигент, к тому же без серьезной охраны. Если подвернется десятка, так сказать, за оптовый заказ». Умар вскинул бровь и явно собрался заговорить об авансе, но Ротмистров опередил его, под столом передав наемнику чемоданчик. «Аванс двадцать, и еще раз просьба, реши вопрос максимально быстро». «Времени маловато, что поделаешь». На выполнение операции среднему киллеру требуется 3-4 месяца. За это время он разрабатывает объект. Поскольку большая часть информации об Астрахани предоставлена самим Ротмистровым, умару остаются расходы на оружие и помощь коллег. Они даром рисковать не станут. У наемника есть сработанная группа поддержки, что очень хорошо. Некоторое время Умар промышлял похищениями и продажей девок за границу. Заработал несколько миллионов долларов. На девках он и погорел, обнаглел и продал в Турцию красавицу, которой сестра была замужем за американским миллионером. Ну, не рассчитал кто-то из Умаровых людей. Приехала сестра, а младшенькой-то и нет. Нанял ее муж местных, чтобы найти пропавшую, безрезультатно. Потом нанял не местных, нашли. Умар почуял, что запахло жареным и хотел уладить все мирным путем, но турецкий покупатель уперся, не захотел возвращать секс-рабыню. Начался международный скандал. Умара чуть не взяли, всех его подельников перебили. Пришлось ложиться на дно и новых набирать. Но вообще он человек надежный, работает чистый и скорее пустит пулю себе в лоб, чем сдастся полицейским. Подошел официант, поставил на стол заказ. «И вина красного», — проговорил наемник без акцента. — Не засиживайся, Умар, время, деньги, — Ротмистров поддел рукав, чтобы взглянуть на часы и вспомнил, что снял их. — Не напрягай, все так же без эмоций, — сказал Умар и притянул к себе порцию шашлыка. — Поедим. Такие дела на пустой желудок не делаются. Шашлык здесь хороший, барашек молодой. Ротмистров поковырял овощи, отправил в рот кусок мяса и запил чаем. Умар ел, не отвлекаясь. Не ел даже. «Утилизировал продукты». Такое впечатление, что вкуса он не чувствовал. «Извини, Умар, я все-таки пойду. Дела», — Ротмистров положил на стол деньги за обед. «До встречи». Наемник продолжил есть, не удостоив его взглядом. Сев в машину, Ротмистров вслух и довольно громко высказал все, что он думает о горцах и их взаимоотношениях с молодыми барашками. Сережа поддакивал, заводя мотор. Наконец, слегка успокоившись, Генрих Юрьевич пару раз глубоко вдохнул и прислушался к чувствам. Неприятный осадок от встречи и облегчение. Умар в свое дело знает отлично. Теперь главное, чтобы он успел раньше, чем до Астрахана доберется полиция или МАС. Влада, зажатая между дверцей, машиной и Данилой, кажется, не понимала, что ее куда-то везут. На водительском сиденье рядом с моментом обиженно сопел Марио. Данила то и дело ловил в зеркальце его злобный взгляд и держал толстяка под прицелом. Избитых быков он оставил в доме момента, пусть добираются своим ходом. «Скоро приедем», — успокоил Данилу Марио, крутящий баранку. Ехать оказалось совсем недалеко. Сквозь тонированные стекла Данила видел, что свернули на Рублево-Успенское шоссе. Рублевку в просторечии. Некогда место блатное, престижное, теперь практически необитаемое из-за близости сектора. Люди Дона молчали, только хлюпал носом толстый Марио. У Сатова мозг троицы. Данила посадил рядом с собой. Шеф не делал резких движений, понимал, что его просто убьют. Трехметровые сплошные заборы покосились, мародеры давным-давно разграбили шикарные дома, газоны поросли сорной травой, даже, похоже, электричества здесь не было. Та же печальная картина, что и в Химках. Лада закашлялась тяжело, со свистом лицо ее покрылось потом, и Данила, пытаясь хоть как-то помочь, поддержать, не заметил, как приехали. Мерседес вкатился за ворота и остановился. Охранник распахнул дверцу, в салон ворвался холодный осенний воздух. Усатый выскочил первым и шарахнулся в сторону. Данила вылез вместе с моментом, они выгрузили Владу. Марио остался за рулем. На посыпанной белыми камешками дорожке стоял мафиоза, классический мафиоза, как из телевизора вылезший. Невысокий, с Данилу ростом, худощавый армянин. Зализанные назад волосы, тонкие черты лица, горбатый нос, резкие носогубные складки, кожаный пиджак, белоснежная сорочка, галстук, брюки со стрелками и остроносые туфли. Данила почувствовал себя одновременно бомжом и русским патриотом. Владу попытались поставить на ноги, но она не держалась, оседала. Охранники подхватили ее подмышки и за ноги, как труп, голова девушки свесилась на грудь. Момент прикрывал спину Данилы. «В дом». Врача распорядился Дон. На Астрахана он едва взглянул. представиться что ли? Данила Тарасович Астрахан протянул руку Данила. Кавказец кивнул, чуть помедлил, но руку пожал. Охранники тащили Владу в дом. Хозяин наблюдал за ними с беспокойством. У нее воспаление легких, сказал Данила. Если Дон не собирается их убивать, может поделиться с Владой биотидом. Черт, ведь нечего предложить взамен. Сын? Извините, опешил Данила. — Сын профессора Астрахана? Вообще Данила не терпел, когда ему напоминали о папочке или воспринимали исключительно как отпрыска Тараса Астрахана. Но тут имя отца могло сыграть на руку. Мало ли, может быть, донна на досуге читает вестник масс и папашины статьи. Сын признался Данила единственный. — Это хорошо. Девушка кто? Боевой товарищ Данила все взвесил и решил не упираться, говорить откровенно. — Влада... Кострова, Владислава точнее. — Фиделя, дочь! — правая бровь Дона изогнулась. — О, как проняло пахана надо же! Знает про Фиделя и, судя по реакции, хорошо знает. Данила кивнул в ответ, мысленно хмыкнув. — Блин, золотая молодежь, кто сын, кто дочь. Один Геша у нас личность самостоятельная, хоть и долбанутая. — Дочь, значит, — повторил Дон и кивнул своим мыслям. — А ты момент, так... Проводник, значит. Проводник и охотник важно поправил момент. Ну, хорошо, идемте в том. Данила, не задавая вопросов, пошел за хозяином. Из вольера у забора донеслось глукое недоброе рычание. Кавказская овчарка. Здоровенный кобель скалил зубы, предупреждая, обидишь хозяина, сетку порву, горло тебе перегрызу. Понял? — Понял, — всем видом продемонстрировал Данила. — Хотя хозяина твоего он, милый песик, хрен обидишь, он сам кого хочешь обидит. — Тихо, тиран, — приказал Дон, — тихо. Кобели не думал слушаться. По его разумению он ничего такого не делал, только предупреждал. Не нравился гость тирану, и мнение свое он имел полное право нести до окружающих. — Кусать ведь не кусает, грызть не грызет. Своевольный то ли пожаловался, то ли похвастался Дон. И умный сам все знает. Поднявшись на крыльцо, они, не разуваясь, прошли в гостиную. Здесь горел за прозрачным экраном камин, играла, еле слышная музыка, что-то из классики. Отштукатуренные стены были украшены картинами в рамах. Наверное, не репродукции, подлинники. Сдержанность, умеренность, тонкий вкус. «Присаживайтесь», — Дон указал на бежевый кожаный диван. «Будем говорить». «На кой черт мне с тобой трепаться? без толку ближе к делу давай!» — поборчился Данила. «Бесполезная трепотня, а за мной масса охотится. Единственный мой свидетель, единственный, кто может доказать мою правоту, без сознания вот-вот помрет. Ее жалко, конечно, но и меня жалко тоже. Выберусь больше моменту ни одного серьезного дела, не доверю. Ничего ему больше не поручу, а сейчас лишь бы он молчал, придурок, не портил дело и дальше». Герша, будто подслушавший мысль Данилы, молчал в тряпочку. «Позвонил утром человек. Дон говорил и расхаживал по комнате. Работает в МАС. Давно его знаю, многим обязан, ну и обязан мне. Так вот он сказал, если увидишь Дон дезертира и убийцу капитана Астрахана, сообщи нам, очень поможешь». «Ага, вот и объяснение, почему сразу не убили, почему пригласили в дом разговоры теперь ведут». Может, уже патруль сюда едет? И ведь нет Дону дела до того, что Мас Данилу не арестовать хочет, что живой он рот Ротмистрову не нужен. Объясняй, не объясняй. Хотя если бы сюда уже ехал патруль, Дон бы не рассказывал про звонок. Я и подумал, уже не сын ли ты профессору, — продолжил хозяин. Оказалось, сын. Как ты думаешь, Данила тарасович это что-то значит? Понять бы, что ему нужно, хотя, в общем, и понимать нечего. Прямо сейчас Дон спрашивает, какую цену дезертира-убийца капитана Страхан готов заплатить за свою жизнь. Но что ему предложить? Ни почку же и ни голову отца. — Вам виднее, — сказал Данила. — Видимо, значит. — И я так думаю, — обрадовался Дон. — Передашь отцу мое искреннее восхищение его научным талантом и визитку обязательно. — И это все? — Хозяин протянул Даниле пластиковый прямоугольник, на котором был только номер телефона, ничего больше. Только визитка, неужели так просто? Мы с Тарасом Петровичем, думаю, найдем, чем друг друга заинтересовать. Мне на производстве нужна свежая научная мысль, Данил Тарасыч. Капитан, ошалевший от такого поворота дел, покрутил визитку в пальцах и сунул в карман. Ну-с, и что дальше? До свидания, Данил Тарасыч. — Подождите, Дон, — Дадила поднялся. — А что с Владой? —— Дон улыбнулся, сверкнув зубами. — Дочку Фиделя я оставлю здесь. Пусть поправляется. — Мне она нужна. — Любовь, — выразился Дон, — или выгода? — Да какая тут любовь! Единственный шанс не пойти под трибунал самому, а Ротмистрова туда отправить. — Выгода. Влада мне очень нужна, Дон. — Вот поправится девочка и сама решит, нужна она тебе или к папе хочет. Захочет к папе, доставлю к папе, заодно с Фиделем поговорю, что и как. Не желает ли он со мной дела вести, а не со старым партнером? Я с ним уже давно пытался установить контакт, да все не получалось, не лежала у Фиделя ко мне душа, но теперь, надеюсь, ляжет». — Дьявольщина! Это полностью рушило все планы. При таком раскладе непонятно становилось, что делать дальше, как доказывать свою невиновность, куда вообще двигаться. Кулаки сжались сами собой. Астрахан шагнул к Дону и замер, скрипнув зубами. Обвел взглядом зал. — Дом набит охранниками. Ссориться с Доном нельзя. Пересиливая себя, он проговорил. — Что ж, ладно, спасибо за гостеприимство. Кавказец улыбнулся. — Не за что. Момент. Рад был увидеть тебя. Толковые проводники на вес золота. Если что, обращайся ко мне. Хорошую цену за сувениры даю. Мои люди доставят вас туда, откуда вы приехали. В двух парней Дона Данила Астрахан вышел за ворота И остановился возле серебристой Тойоты Вскоре показался момент Скрипнул створками и, сутулясь Все время оборачиваясь, потрусил к машине «Ну че, бро?» Он дряхнул дредами что делать будем? Чуваки? Покатили, что ли?» Не дожидаясь приглашения Момент распахнул дверцу и плюхнулся на заднее сиденье Широко расставив длинные ноги Данила примастился рядом Машина плавно тронулась Что дальше? Единственный свидетель у Дона. Полиция, МАЗ и военные на ушах. Стоит сунуться домой или кому-то из знакомых сразу же возьмут. Ротмистров не самая влиятельная фигура в МАЗ, но у него в руках все нити, а до тех, кто выше, не достучаться. Если даже достучишься, то влиятельному, уважаемому Генриху Юрьевичу поверят скорее и максимум пожурят. Если уж искать правды, то у ментов, а не массовцев, которым перепал более жирный кусок, ненавидят. Чтобы осуществить этот план, надо найти в ментовке, как минимум, полковника, который с удовольствием прижал бы к ногтю Ротмистрова. Единственный человек в окружении Данилы, у кого есть выход на серьезных людей, — Тарас Астрахан. У папаши характер гнилой, можно Быть уверенным, что он в курсе всех дрязг и не упускает возможности использовать человеческие слабости в своих интересах. Но как к нему пробраться? Наверняка его телефон на прослушке — это раз, а два дезертира и террориста уже ждут возле папочкиного дома. — Вот тут притормозите, — попросил момент. Водитель остановил «Таюту». — Спасибо, мы пошли. Годила вылез из машины и осмотрелся. Людей мало, две мамаши щелкают семечки, гопники хлещут пиво у магазина. В загаженной песочнице бабка выгуливает детишек лет пяти-шести. Вроде никого подозрительного. Паранойя, однако. — Гена, мне будет нужна твоя помощь. Ты же у нас незасвеченный, — сказал он. Момент обернулся, вскинув светлые брови. — Какой интересный у нас, выходит, приключалово, бро. Чего делать надо? Думать мы сейчас куда геша сунул руки в карманы растянутых штанов и раскрябанной походкой устремился во дворы данила зашагал следом мы броно хазу еще одну у меня их несколько в химках любимая так в какую сторону говоришь думать мой отец сволочь но большой человек Как-то надо с ним встретиться, он в массе работает. Я к нему пойти не могу, сам понимаешь. Данила замер возле фонарного столба, где красовалось объявление о розыске с его физиономией. Видишь, особо опасный преступник. Научно-технический, блин, прогресс. Как лепили бумагу на столбы, так и лепят. Момент не удержался и потянул за кончик листа. Оторвалась половина, разделив лицо Данилы на две части. «Давай я схожу к папаше твоему». Типа пиццу притарабаню, а сам ему шепну, чтоб подходил туда-то и туда-то ты там будешь ждать. В туалете или еще где. Не жрет он пиццу, только здоровую пищу употребляет. Двести лет, сука, жить собирается. А на этот раз каприз у него. Заказал пиццу надо Тебя с твоей рожей к нему не пустят. Он в элитном доме? Ладно, тогда я на улицу к нему подойду. Типа за биотином, да? Ну, мало ли людей биотин ищут для своих умирающих родственников. — Ну как? Чего кривишься? — Да не особо я ему доверяю, папаше, но выхода другого пока не вижу, и лучше передать записку, а не говорить, мало ли. — Бро, да не сдаст отец сынка родного, ты чего? — Сомневаюсь очень и очень. Вторая хаза Геши находилась в многоэтажке, похожей на Титаник, такие было модно строить лет двадцать назад. Кодовый замок давно не работал, момент потянул за дверную ручку, и сиреневая металлическая створка, исписанная непристойностями со скрежетом, поддалась, а потом лязгнула за спиной Данилы, закрываясь. Будку консьержа превратили в помойку, судя по запаху, там ночевали бомжи. Лифт давно сломался, и по лестнице пришлось идти долго. «Тут, бро, мало кто живет», — отдуваясь, комментировал момент. «Зато чистая вода есть, как ни странно, плачу за нее, помыться можно». Это съемная хата. Фуф, фу, еще один этаж. Ничего, бро, спорт. А главное, у меня там оружие есть, например, СВД. Блин, бро, она же почти с тебя, ты ж у нас не крупняк. Данила поморщился. Снайперка необходима, но приметная она очень, да и неудобная для переноски. Каза была аж на тринадцатом этаже, а может и не на тринадцатом. Капитан сбился, считая пролеты. В квартире воняло кислятиной. В посуде, громоздившейся в раковине, завелась жизнь, которой вскоре предстояло развиться в самостоятельную цивилизацию. Пакет с картошкой пустил черную воду, вещи, сваленные кучей, промокли. Первым делом Данила сбросил в себя одежду и залез в душ. Горячей воды не было, но и за холодную спасибо. В обед Генриху Юрьевичу позвонил Скиф, крот, в лагере Тихого Дона и как бы невзначай донес, что Владислава Кострова, та самая дочь Фиделя, у них, у Дона. Скиф был в подчинении Брикета, но в обход босса стучал напрямую Ротмистрову. Брикет хоть и жрал с руки, а слыл тварью подлой и неблагодарной, потому Ротмистров предпочел перестраховаться. Некоторое время генерал-майор растерянно ходил по кабинету, ломая голову, как полученные сведения можно использовать, но придумать ничего путного не мог. Штурмом резиденцию Дона не возьмешь, у того слишком много людей. Дочь Фиделя, находящаяся в Москве, могла сыграть на руку, выманив папашу из сектора. Главное — вытащить Фиделя за барьер, а тут Умар сделает свое дело. Или же получится договориться, убедить Фиделя, что ему выгоднее с Ротмистровым сотрудничать, а не на дыбы вставать, девчонку оставить в заложниках, а он пусть отправляется к себе в болото и продолжает поставлять биотин. Закружившись в рабочей суете, Ротмистров пообещал себе еще раз обдумать услышанное от скифа вечером. Неизвестность изматывала и лишала сил. При каждом звонке его прошибал холодный пот. Единственное, что спасало в таких ситуациях — быстрая езда на шикарной послушной машине. Вырулишь за город мигалки включишь и гоняй по трассе, открыв окна. Пусть ветер хлещет по щекам, адреналин струится по телу, растворяя ненужные эмоции. Вечерний звонок на выделенный телефон застал Генриха Юрьевича за рулем скрипнули покрышки он покосился на экран умар идиот какие же они все тупые да это неофициальный номер но все равно если тебе не кажется это не значит что за тобой не следят ротмистров загнал машину за обочину но глушить мотор не стал неужели все так плохо «Мой звонок немного неуместен», — донеслось из трубки, — «но надо сообщить последнюю информацию. Я в Твери, наш друг жив и здоров, но он уже в Москве, и мы не побеседовали. Еще я выяснил, что помогает ему известный проводник по прозвищу «Момент». Сейчас я буду искать выход на его девушку, она держит кабак в секторе. Надеюсь, не откажется меня сопроводить домой к любимому. Буду действовать силами своих людей, но и тебе сидеть сложа руки не советую». «Не забывай про отца Астрахана-старшего», — напомнил Ротмистров. «Они с сыном не дружат, но контакт между ними возможен». Закончив разговор, он набрал номер своего человека в ФСБ. «Колечка, здравствуй, это Ротмистров. Сделай одолжение, пробей мне, пожалуйста, человечка одного. Имени не знаю, но личность популярная. Проводник по прозвищу «Момент». Понимаю, что конец рабочего дня, но мне нужно срочно. Десять минут? Жду». Ротмистров взглянул на часы начала пятого. Сейчас позвонит Колечка и все расскажет. Он положил на колени тетрадь, открыл наугад и принялся рисовать круги, квадраты, треугольники. Вскоре ФСБшник отзвонился, продиктовал официальный адрес момента, фамилию, имя, отчество и добавил. Его каждая собака в секторе знает, но никто не в курсе, где искать. По месту прописки он не живет, подозревается в хранении и распространении марихуаны, имеет несколько квартир, постоянно их меняет. «Когда узнаешь, где он мои маякни, у нас на него свои планы». «Спасибо, обращайся, если что». «Сочтемся, связь оборвалась». Дело сдвинулось с мертвой точки. Если найти момента, конец Астрахану. «Ну, значит, завертелось». Почти уверенный, что теперь все быстро закончится, Ротмистров набрал брикета, человека, который держал в кавычках «центральный рынок». Экран пошел помехами, и появилось квадратное грубое ружье. Глазки крошечные, нос — рубильник. Брикет есть брикет. Ротмистров любил разговаривать с ним по видеосвязи и осознавать, что лютый одноклассник, наводивший страх на интеллигентного мальчика Генриха, теперь лижет ему ботинки и виляет хвостом. Судьба капризная дама, пусть и дальше будет благосклонна. — Срочно приезжай, куда обычно жду, — бросил он резко, внимательно наблюдая за реакцией и отключился. — Куда обычно? Это в кафе на заправке. На этот раз Ротмистров остался в машине дождался, когда подкатит гладкий черный Мерседес брикета. Мерседес сопровождали две «лады», в кавычках, дабы подчеркнуть дороговизну машины босса. Вылез брикет важный, краснорожий, и в сопровождении таких же квадратных быков двинулся к Майбаху. Чем ближе он подходил, тем меньше на его лице оставалось уверенности. Отогнав шестерок, брикет с осторожностью девочки сел рядом с Ротмистровым. — Тебе что-нибудь говорит прозвище «Момент»? — сразу перешел к делу генерал-майор. Брикет закивал. — Да, укурок один. — Сувенирами из сектора торгует. Редкие у него бывают. Ну и железы. Он мне нужен. Брикет качнул квадратной головой. Впечатление было, что робот задвигался. Что смогу, узнаю. И еще. У Дона гостит Влада, дочь Фиделя. У тебя же есть люди? Встань, врага. По глазам вижу, есть. Она мне тоже нужна. Не то что позарез, но нужна. Подумай, можно ли ее заполучить. Действовать самостоятельно моим именем не прикрываться. — Все понял? И побыстрее время деньги, Ротмистров забарабанил пальцами по рулю. Брикета как ветром сдуло, тихо хлопнула дверца Майбаха. Дочь Фиделя, брикет вряд ли достанет, уровень не тот, а вот на рынке его все знают, может, что и разнюхает. Не то, чтобы Данила не доверял Геше, просто решил лично проконтролировать встречу боевого товарища с отцом. Во-первых, о том, что момент подельник дезертира и террориста масс уже могло пронюхать. Тогда приятеля придется отбивать. И во-вторых, самому хотелось проверить, есть ли слежка за Астраханом-старшим. Как назло, все дома поблизости были не просто заселены, а снабжены домофонами и кодовыми замками. Элитный район все-таки. Данила просочился единственный незапертый подъезд Титаника, с чердака которого хорошо просматривался двор папашиного дома. На лифте поднялся на последний этаж и с помощью старой доброй отмычки победил замок на решетчатой двери. Оставалось надеяться, что никто не обратил внимания на «лыжника» в кавычках в октябре, кофр от... «Винтовки разве что за лыжной можно принять, уж точно не за сумку для удочек». Голуби вспорхнули и вылетели в разбитое окно, огромное от пола до потолка. «Отлично!» Растянувшись поверх окурков, пыли и помета Данила, вынул из кофра СВД УМК-2 и глянул в прицел. Во дворе молодая мамаша со скучающей физиономией нависла над чадом, штурмующим скамейку. Три бабки на лавочке грелись под неласковым осенним солнцем, а вот этот мужик со спаниелем очень подозрительный. Косит подгопника, кепка, штаны дешевые, перстень и осматривается слишком уж часто. Трое солидных мужчин у открытого капота форта тоже подозрительные. Таджик скребет метной асфальт, подростки катаются на скейтах. Момент прохаживается у сверкающего небоскреба с темно-делеными стеклами. В этом небоскребе папаша пару лет назад купил квартиру, губа у него не дура. Три элитных дома стоят близко друг к другу, как боевые товарищи, которые держат оборону от наступающих со всех сторон однообразных бежево-желтых «Титаников». Когда возле КПП со шлагбаумом появился синий внедорожник, момент напрягся, подался навстречу машине. Внедорожник припарковался напротив подъезда, задом к Даниле. Открылась дверца со стороны водителя, вылез Астрахан-старший. Распакнулась другая, и к земле потянулась ножка в туфли лодочки Отец подал руку молоденькой девушке в мини-юбке и вознамерился вести пассию в койку, но тут на него коршуном обрушился момент. Как проводник будет убалтывать папашу, Данилу не волновало. Он принялся осматривать двор, сожалея, что не может охватить вниманием дом, где устроил наблюдательный пункт. Мужики, столпившиеся у багажника, бухали. Тип с собачкой лобызался с женщиной, таджик скреб себе асфальт. Со свистом разошлись створки лифта пролетом ниже, и заговорили мужчины. — Помнишь? не но он где-то здесь точно. — Ну, давай искать. Как они его выследили? Черт! Данила бесшумно перекатился, выхватил пистолет и взял под прицел лестницу, ведущую на чердак. Сколько их? По голосам трое. А сколько на самом деле? поди разбери. Запиликал звонок. Это его квартира. Вань, открывай, крыса! Фу, по чужую душу. Спасибо тебе, неизвестный Ваня. Данил метнулся к окну. Момент, видимо, уже передал записку. Он возмущенно орал в спину удаляющемуся Астрахану-старшему. «Типа, сволочи, у меня жена умирает, а вам все деньги, дайте мне биотин». Взмахнул руками и зашагал прочь. Очередная папашина-любовница тянула шейку, оглядываясь на Гешу. Капитан еще раз осмотрел двор, не увязался ли кто за моментом. «Нет, все путем, значит, навстречу с отцом». В записке указано место парикмахерская в пятистах метрах отсюда. Можно идти почти что без опаски. Почти что. Винтовку Данила оставил на чердаке. Позже заберет, если жив останется. По заранее обговоренному плану момент должен прикрывать встречу сына с отцом. И с Данилой он пересечется только когда переговоры закончатся. На пороге парикмахерской курила девушка с проколотой губой, носом и обеими бровями. Ярко-рыжая с короткой стрижкой. Судя по фартуку, сотрудница. Данила встал рядом, тоже закурил, прищурился на солнце. — Есть свободные мастера? Окинув его профессиональным взглядом, девушка вздохнула. — Побриться хочешь? — Сразу видно мастер улыбнулся Данила. — Эспаньолку хочу, форму надо сделать. Девица загасила сигарету прямо о стену и швырнула окурок в клумбу. — Ну чего, пошли. В предбаннике пустовал диванчик, и никого не было. В женском зале маникюрша красила ногти. Данила сел в кресло, и рыжая неспешно занялась будущей спаньолкой. Увлекшись, чавкала жвачкой, жмурилась и пару раз даже надула пусырь. Данила вслушивался в посторонние звуки. Прозвенел детский велосипед под окном, процокала каблучками девушка, едва заметно потянула холодом. — Почем мужская стрижка? — заговорили знакомым голосом. К тому моменту испаньолка была готова, Данила расплатился и вышел в холл навстречу отцу, облаченному в узкие голубые джинсы и клубный бледно-желтый пиджак. Не успел капитан и рта раскрыть, как Астрахан-старший набросился с обвинениями. — Ты во что опять влип? — шипел он, наваливаясь грудью. — Мне твой начальник обзвонился. — Да что там начальник? Сам ротмистр звонил. «Даня, неужели нельзя спокойно служить? Неужели нельзя жить своим умом без оглядки на меня? Во что ты меня втравить хочешь снова?» Данила схватил его за лацко на пиджака и припечатал к зеркалу за шкафом. «Заткнись и слушай. Меня подставил Ротмистров. Хотел провернуть операцию за спиной руководства, а я крайне оказался». Папаша брезгливо оттолкнул его руки. — Как всегда, ты не виноват, тебя подставили, тебе нужна помощь, — он улыбнулся, выглянувший из салона парикмахерша. — Извини, у нас тут небольшой разговор, сейчас я зайду. Пожав плечами, девушка скрылась из виду, и отец продолжил громким шепотом. «Даня, я уже старый человек, и мне совсем не улыбается тебя отмывать, рискуя своим именем и жизнью. У меня без этого забот хватает. Лаборатория, научная работа, интриги завистников. А скоро может такое начаться, что все твои проблемы покажутся детским лепетом». «Это ты о чем?» — нахмурился Данила. — О том, бестолочь, ты, необразованное, что в секторе. Уже в табли сутки наблюдается аномальная активность. Причем уровень электромагнитных колебаний такой, что у наших приборов шкала недостаточно градуирована. Это не просто всплеск, это будет нечто удивительное. Плюс зверье активизировалось как никогда, а тут ты со своими ковбойскими проблемами. Заговоры, подставы. Пора бы уже вырасти. Ротмистров, ты представляешь, какие у него связи? — Нет, — отрезал Данила, — не представляю, потому тебя навстречу и вызвал. — Ротмистров связан с теневым бизнесом по продаже биотина. Он крупная фигура в этом деле. Данила, он к министру аномальных ситуаций без стука входит. Не хочу терять свою лабораторию. Я, в отличие от тебя, людям пользу приношу. Данила, криво усмехнувшись, отступил на шаг. Отец повернулся к зеркалу и принялся оприхорашиваться. — Это визитка Дона, — Данила сунул ему в карман модного пиджака, картонку с номером, полученную от Пахана. Там его личный телефон, он просил тебя позвонить. — Дон? Тихий Дон? Но как ты... — Неважно, не хочешь — не звони. — Эх, Даня, ну что за знакомство ты водишь? Ротмистров его подставил. — Обратись в полицию, они масс не любят. Телефончик запиши. — Твоего знакомого? — Нет, общего. 0 1 «Иди ты нахер!» – Данила шагнул к выходу, и тут застекленная дверь брызнула осколками. Завизжали парикмахеры, сотрудники ломанулись на улицу. Прижавшись к стене, Данила выхватил пистолет. Стреляли одиночными очередями. Он выглянул. Три мужика отстреливались от момента, засевшего на крыше соседнего дома. Из-за этой позиции капитан и выбрал парикмахерскую. Двое перли сюда с автоматами на изготовку Нежность специфическая Все темноволосые в спортивных костюмах Кавказцы, что ли? Папаша врос в стенку И надо отдать ему должное без особого испуга Стал выговаривать Опять Даня, ну сколько можно? Ты как мальчишка во дворе Все в войнушку играешь Дослушивать его тираду Данила не стал Сбил отца с ног, чтобы не задело шальной пулей Прижал коленом к полу Выстрелил пару раз по приближающимся врагам Те нырнули в укрытие, перейдя от лобовой атаки к позиционной войне. При этом решающую роль играло превосходство в численности и количестве боеприпасов, поэтому Данила предпочел ретироваться. Дважды выстрелил для острастки после чего ломанулся в дамский зал, оставив папашу лежать на полу. В зале перевернул стеклянный столик, распахнул окно и перед тем, как выскочить на улицу, бросил двум замешкавшимся парикмахершам. «Ложитесь на пол! Руки на затылок тогда не тронут!» Спрыгнув с подоконника, Данила помчался, что было сил В соседнем дворе его ждала табуретка Момент